Песня двадцать ш е с т Данте видит Бога в образе точки, около которой вращаются девять светлых кругов. Точка эта, как объясняет Беатриче, управляет движением всего мира, и вокруг нее движется обратное отражение девяти небес и окружающего их империя. Беатриче объясняет Данте отношения между этими кругами. материальным и духовным и делает подробное описание иерархии ангельских чинов. Пока стоял почти лишённый зрения, я новым положением смущён и с пламени, которое мгновенно лишило силы зрения меня, п а х н у л о на меня, как бы дыхание такая речь. Пока способность видеть себе не возвратишь ты. Потеряв ее через меня, благоразумно поступишь ты, когда способность ту заменишь даром слова. Говори же и объясни, куда твоя душа направлена, и не теряй надежды, что зрение возвратится вновь к тебе. Его не навсегда, но лишь на время лишился ты. Та дева неземная, которая божественной страной тебя ведет, той с и л о й обладает, какая у а н а н и и в руке таилась, совершивши после ч у д а Я отвечал: пусть будет так, как ей владычица души моей угодно, пусть рано или поздно возвратит моим глазам угасшие их зрение. моим глазам, что были для меня воротами, в которые она вошла с огнем, и им еще доныне пылаю я. Добро, что этот двор дыханием единым оживляет, есть альфа и омега тех письмен, в которых жар любви я п о ч е р п а ю читая их то тихо про себя, то громко. Тот же голос, что от страха Внезапной слепоты меня избавил, вновь произнес: «Желаю я, чтоб ты себя теперь просеял сквозь другое, с мельчайшей сеткой ч и с т о й решето, чтоб ты сказал, какую цель ты метил, натягивая лук свой». Я сказал: «Так как добро царящее над нами». Любовь в нас зажигает тем сильней, чем более таится в нем добра, то к существу, которое вмещает в себе самом сокровище такое, что всякое добро, хотя оно и вне его находится, однако есть только отражение луча небесного, то к существу такому должна любовью чистый пламенеть. Душа того, который п о з н а ё т свет истины, в ней находя опору, мне истину подобную внушил тот, кто в мой разум з а р о н и л впервые п о о з н а н и е любви существ святых, любви безгрешной, чистой и прекрасной. Еще внушил ту истину мне сам создатель, говоривший Моисею. Все доброе тебе я покажу. И наконец ее ты мне внушил в начале вдохновенного прозрения, и на земле ту тайну в о з в е с т и л небесную, которая без сомнения превыше нет среди надзвездных тайн. И снова я услышал всею силой рассудка, опираясь на Писание. с в я щ е н н а я умея в себе сберечь любовь свою высокую для Бога, затем скажи: не чувствуешь ли ты, что склонности другие и приманки тебя влекут к Небесному Отцу, какие же колючие шипы тебя на это чувство вызывают? Желание орла Христова я постиг вполне и хорошо предвидел, какого от меня п р и з н а н и я он в час этот ожидает. И ответил я так ему: те самые шипы, которые умеют обращать людское сердце к Богу, очень много мне помогли. Существование мира м о ё существование. смерть того, кто страдал и жить меня заставил, надежда та, которая живет в груди того, кто верует, как я с живым познанием истины небесной в с ё это навело меня на путь путь истинной любви и омут ложной любви я бросил сердце обновив другим высоким чувством и те листья, которые так украшают сад великого садовника, люблю я как добро, завещенное всем им. Едва я замолчал, как в небесах свят, свят, свят, блаженные запели и громко те же самые слова с другими Беатриче повторяла. Как иногда от сильного сияния, проснувшись, раскрываешь вдруг глаза и молча озираешься с испугом, еще под впечатлением смутным сна, пока не отрезвит тебя сознание, так точно Беатриче прогнала туман, почти затмивший м о ё зрение, и взгляд ее лучистый мнилось мне за тысячу миль виден был. Наверно, я вновь прозрел и полный изумления стал спрашивать о том четвертом свете, сиявшем перед нами, и дала такой ответ мне Беатриче: в этих лучах таится первая душа, первоначальной силой небесной всех раньше с о т в о р е н н а я и здесь. Она теперь с любовью созерцает Творца, Ее создавшего нас в е т как перед ветром к л о н я т с я в е р х у ш к и деревьев молодых, чтобы потом вновь с о б с т в е н н ы м силы распрямиться. Так точно я сперва был изумлен и слушал молча милую подругу, затем во мне желание явилось заговорить. И смело я сказал: О дивный плод, единый из плодов, что создан спелым был, о прародитель, ты, от кого ведем мы весь свой род, смиренно умоляю я, со мною заговори. Мое желание ты угадываешь, и я умолкаю, чтоб поскорее услышать голос твой, как иногда. Животного движения заметны под покровом и легко заметишь их. Так первая душа почувствовать дала сквозь оболочку свою живую радость и желание мою мольбу исполнить. И тогда такой ответ услышал я: не слыша твоей мольбы, ее я знаю лучше всех истин. хорошо тебе известных вопрос тебя смущающий теперь в том зеркале правдивом отразился которое все вещи отражает не будучи само отражено в других вещах ты хочешь знать давно ли Бог поместил меня в высокий сад куда взошел по лестнице то длинный руководимый спутницей своей Ты хочешь знать, как долго сад чудесный ласкал мой взор, чем возбудил я гнев, создавшего меня, и на каком я в то время выражался языке? Так знай, мой сын, что ни одно вкушение запретного плода вдруг привело к изгнанию меня, но нарушение положенных границ. Я пребывал в том месте, мне назначенном, откуда был вызван госпожой твоей Вергилий, а месте, где теперь меня ты видишь, мечтал и помышлял во тьме кромешной. Я сорок три столетия и два года, а прожил на земле я девятьсот и тридцать лет, прибавь еще. Почти тысячелетие целое. Затем язык тот, на котором говорил я, погас гораздо прежде, чем народ безумную постройку при н е м в роде предпринял. В Божьем мире ни одно произведение разума не прочно, и вера человека, подчиняясь велению Неба вечного, всегда. должна возобновляться постоянно. Дар слова — это высший дар природы, к о т о р о м отличен был человек, но говорит он так или иначе. Природа предоставила решать самим вам в это дело не мешаясь. При тем, как я в ад должен был сойти, добро, источник вечного блаженства. Все люди называли звуком л. Затем в э ли тот звук преобразился. Таков людской обычай и язык. Меняется он так же, как и листья, которые то падают, то вновь являются на дереве. Я жил над морем на гористой местности недолго, не более семи часов с рождения. н а р у ш и в ш и священный свой обет.